Она покачала головой. «Поди узнай, чего он хочет. Вот увидишь, он скажет, что через месяц отправит меня к тетке. Вот увидишь». Рене, нахмурившись, пошел в кабинет. С тех пор, как Маргарита перестала изображать из себя примерного ребенка и превратилась в живую девочку, его жизнь значительно осложнилась. Что же касается отца, то мумии мумиями Но о Маргарите необходимо подумать сейчас же, и она совсем не похожа на мумию. «Садись», — сказал Маркиз, с улыбкой взглянув на сына. «Что с тобой? Что-нибудь случилось?» «Ничего. Нам пора поговорить о твоем будущем. Ты думал о том, чем бы ты хотел заняться? Учиться дальше или остаться здесь и заниматься хозяйством вместе с Анрией?» Тебе, конечно, известно, что мы очень бедны, но если ты захочешь поехать в Париж и поступить в Сорбонну, это можно будет устроить. Рене сидел, хмуро уставясь в пол. Затем он поднял глаза. «Если я поеду в Париж, вы оставите девочку здесь или отошлете обратно к тетке?» «Маргариту?» Я еще не решил. Во всяком случае, я, конечно, постараюсь сделать так, чтобы ей было хорошо. Но это мы обсудим потом. Сначала я хочу поговорить о тебе. Есть у тебя к чему-нибудь склонность? Да, сударь. Но все зависит от того, что будет с Маргаритой. Я не могу ехать в Париж, если ее ушлют в Авалон и законопатят там на всю жизнь. «Хорошо, давай начнем с нее. Как ты считаешь, ей действительно было плохо во валонии Или это все только капризы? Я бы хотел слышать твое откровенное мнение». Рене в мучительном смущении стал теребить пуговицу, не находя слов. «Ей, ей все время приходится быть такой примерной!» — начал он и вдруг сердито выпалил. «Что правда, то правда». Эта сестра Луиза вечно пристает с поцелуями. А тут еще отец Жозеф со своими наставлениями. А что может поделать девочка? Да если у нее еще больная нога? Он замолк. Так, сказал Маркиз, Спасибо. Во всяком случае мы избавимся от отца Жозефа и сестры Луизы. Может быть, тетя Анжелика согласится переехать сюда и пожить с нами несколько лет? Он со вздохом взглянул на свои книжные полки. «Посмотрим, что можно будет сделать. Теперь поговорим о тебе. Так что же тебе хотелось бы изучать?» Рене совсем смутился и еле выговорил. «Я... мне нравится география. Если вам все равно, сударь. Она, кажется, хорошо давалась тебе в школе. Ты думаешь участвовать в экспедициях или хочешь преподавать географию?» «Я... я не знаю, как придется, только чтобы это было связано с наукой. Мальчуганом ты всегда что-нибудь мастерил и хорошо разбирался в машинах. Тебя это больше не интересует?» «Интересует. Я люблю все, что можно самому сделать или самому узнать. А древние языки мне совсем не даются. Там все больше пустые разговоры». «Но больше всего тебе нравится география. Ты в этом совершенно уверен?» Да. И ты будешь рад поехать в Сорбонну, если тебе не придется волноваться за сестру. Конечно, только это, наверное, дорого. Анри ведь не поехал учиться в Париж. Как-то несправедливо. Он сам не захотел. Я предложил ему тот же выбор, и он ответил, что предпочитает заниматься хозяйством. Так что у тебя нет никаких оснований отказываться. Мне, конечно, придется продать часть земли, но я готов это сделать. Не огорчайся. «И я и Анри считаем, что ты имеешь на это полное право. Значит, решено. Осенью ты отправляешься в Париж. Если, конечно...» Маркиз запнулся, потом неохотно взял лежавшее перед ним письмо. «Я должен тебе сказать, что три недели назад получил письмо, в котором содержатся предложения, касающиеся тебя». Если ты захочешь его принять, я не стану тебя отговаривать. Оно от твоего дяди. Он предлагает? Да, я знаю. Усыновить меня и послать в Кембридж вместе с Фрэнком. Маркис удивленно посмотрел на сына. Разве он с тобой об этом говорил? Из его письма я понял, что ты еще ничего не знаешь. Я и не знал, пока на прошлой неделе не получил от него письма. Маркиз помолчал, обдумывая услышанное. Андрей всегда считал адресованные ему письма их общим достоянием. — Вот как? — По-видимому, он написал тебе после того, как получил мое письмо. Я ему ответил, что сначала хочу узнать твое мнение. Что он тебе пишет? — Да насчет того, что я хочу стать географом. Он, конечно, знал, что мне нравится география, а старик Фазе. Это наш учитель географии. Давно твердил ему, что мне следует заняться ею всерьез. Он пишет, чтобы я не беспокоился о деньгах. Если будет нужно, он пошлет меня в Кембридж на свои средства. Я ему страшно благодарен. Ты ему еще не ответил? Ответил в воскресенье. Я написал, что не могу вернуться в Англию. Так решительно? Маркиз поднял брови. Рене опять нахмурился и опустил глаза. «Как же я уеду? Что тогда будет с Маргаритой? Она все глаза выплачет. «Очень возможно. Что касается меня, хотя я и не стал бы плакать, я не привык плакать, но если хочешь знать, я очень рад, что ты отказался». — Отец! Простите меня, отец! Мне надо было сначала спросить вас. — Ничего подобного, мой мальчик. Ничего подобного. Ты вполне способен устраивать свою жизнь по-своему. — Да, кажется, и мою тоже. — Ну что ж, решено. Сорбонна и география. — Спасибо, сударь. Я... «Большое спасибо!» Рене встал, пожал отцу руку и направился к двери. На пороге он остановился. «Отец!» Маркис, уже углубившийся в свои рукописи, рассеянно спросил. «Что, Рене?» «Знаете, Маргарите страшно приятно, когда вы на нее обращаете внимание». Только она вас немного боится. Она такая глупенькая. Он выскочил из комнаты. Маркиз сидел, глядя на закрывшуюся дверь. «Моя дочь, кажется, пошла в меня», — сказал он, возвращаясь к своим бумагам. «Я ведь тоже глуповат». Еще несколько дней продолжались развлечения. Но однажды утром после купания Рене вошел к сестре и застал ее в слезах. — Ромашка! — воскликнул он. — В чем дело? Ответа не последовало. Девочка дрожала всем телом. Из соседней комнаты вышла разина и приложила палец к губам. Рене на цыпочках подошел к ней, не выпуская из рук огромную охапку водяных лилий. Что случилось, Розина? Барышня, кажется, заболела, у нее жар, и, наверное, очень болит ножка, она не дает к ней притронуться. Несколько секунд Рене не двигался, потом жестом попросил Розину выйти и на цыпочках подошел к постели. «Ромашка, тебе нехорошо? Посмотри, вот лилии, которые ты просила». — Не трогай, не трогай одеяло, у меня болит нога. — Позвать отца? Она схватила его за руку. — Не уходи, не уходи, Рене, мне так плохо, Рене! С большим трудом Рене уговорила ее позволить Розине ощупать больное бедро. Нога распухла и горела. Розина тут же пошла за маркизом.